Четвёртое. Реализация мысли, которая в общей форме возникла у Выгодского, была, конечно, делом исключительно трудным, но этот замысел перестройки психологии был глубоко созвучен революционной эпохе 20-х годов. Подобные идеи не могли не привлечь к Льву Семёновичу талантливую молодёжь. Именно в те годы складывается психологическая школа Выгодского. игравшая большую роль в истории советской психологии. В 1924 году первыми его сотрудниками стали АН Леонтьев и АР Лурия. Несколько позднее к ним присоединились ЛИ Божович, АВ Запорожец, РЕ Левина, НГ Морозова, ЛС Славина в те же годы активное участие в исследованиях, проводимых под руководством Выгодского. принимали ЛВ Занков, ЮВ Кателова, ЕИ Пашковская, ЛС Сахаров и М Соловьёв и другие. Затем с Львом Семёновичем начали работать его ленинградские ученики: ДБ Лконин, ГИ Шиф и другие. Базами для работ Выгодского и его сотрудников служили в первую очередь психологический институт при Московском университете, и Академия коммунистического воспитания имени Надежды Константиновны Крупской, а также основанный Выгодским экспериментальный дефектологический институт. Большое значение для Льва Семёновича имели научные контакты с клиникой нервных болезней Первого Московского медицинского института. Официально он начал работать там с 1929 года. Период научной деятельности Выгодского и его сотрудников в 1927-1931 годах исключительно по насыщенности и значению для последующей истории советской психологии. Именно тогда были разработаны основы культурно-исторической теории развития психики. Её основные положения изложены в работах Выгодского. Инструментальный метод в педагогике. 1928 год. Проблема культурного развития ребёнка. 1928 год. Генетические корни мышления и речи. 1929 год. Очерк культурного развития нормального ребёнка. 1929 год. Рукопись. Инструментальный метод в психологии. 1930 год. Орудие и знак в развитии ребёнка. 1930 год впервые публикуется в настоящем издании. Этюды по истории поведения, 1930 год, совместно с Лурия. История развития высших психических функций, 1930-1931 годы, первая часть, опубликована в 1960 году в одноимённой книге Вторая часть публикуется впервые в настоящем издании и в некоторых других. Многие ключевые идеи культурно-исторической теории изложены в наиболее известной книге Выгодского Мышление и речь 1933-1934 годы. Кроме того, для понимания культурно-исторической теории важны работы сотрудников Выгодского. А методах исследования понятия Л.С. Сахарова 1927 год, развитие памяти А.Н. Э. Леонтьева 1931 год, развитие житейских и научных понятий Г.И. Шиф 1931 год и другие. В соответствии со своими принципиальными взглядами Выготский обратился не к рассмотрению самих по себе психических явлений, А к анализу трудовой деятельности, как известно классики марксизма, в этой деятельности выделяли прежде всего ее орудийный характер, опосредованность процесса труда орудиями. Выгодский анализ психологических процессов решил начать с аналогией. У него возникла гипотеза, нельзя ли найти в психических процессах человека элементы опосредованности своеобразными психическими орудиями. Освидено подтверждение этой гипотезе он находил в известных словах Фрэнсиса Бэкона, которые затем неоднократно цитировал. Кавычки. Не голую рука, не предоставленная сам себе разум, не имеют большой силы, действуют совершаются орудиями и вспомогательными средствами. Кавычки закрыты. Сочинение 1978 год, том 2, страница 12. Конечно, мысль Фрэнсиса Бэкона далеко не однозначная, её можно трактовать по-разному. Но для Выгодского она была важна лишь как одно из подтверждений его собственной гипотезе, опирающейся на теорию Карла Маркса о трудовой деятельности. Согласно мысли Льва Семёновича, в психических процессах человека следует различать два уровня. Первый это разум, предоставленный самому себе. Второе это разум, психический процесс, вооружённый орудиями или вспомогательными средствами. Точно так же следует различать два уровня практической деятельности. Первый это так называемая голая рука, второй рука, вооружённая орудиями и вспомогательными средствами. При этом как в практической, так и в психической сфере человека решающее значение имеет именно второй, орудийный уровень. В области психических явлений первый уровень Выгодский назвал уровнем натуральных, а второй уровень уровнем культурных психических процессов. Культурный процесс это натуральный процесс, опосредованный своеобразными психическими орудиями и вспомогательными средствами. Не трудно заметить, что проводимая Выгодским аналогия процессов труда и психики была достаточно приблизительной. Как показали классики марксизма, человеческая рука есть и орган, и продукт труда. Следовательно, противопоставление так называемой голой руки и руки, вооружённой орудиями, в столь резкой форме неоправданно. Неправомерно также резкое противопоставление натуральных и культурных психических процессов. Терминология, выбранная Выготским, приводила к недоразумениям, так как возникал Справедливый вопрос. Разве не все психические процессы современного человека являются процессами культурными? Эти слабости идей Выготского вызывали оправданную критику как при жизни Льва Семёновича, так и после его смерти. Вместе с тем, необходимо отметить, что подобное противопоставление двух уровней нужно было Выготскому на первом этапе работы. Для того, чтобы обтенить основное положение своей теории, касающееся решающего значения психологических орудий в протекании психических процессов. Правда, в 20-е годы к вопросу о роли орудий в психической жизни совсем с другой стороны подошёл В. Келлер. В это время были опубликованы результаты его опытов на человекообразными обезьянами. Здесь было в частности показано, что внешние материальные объекты тонкие ящики и так далее могут играть не пассивную исполнительную роль в решении задачи без янами, а активно включаться в структуру их психических процессов. Введение в ситуацию палок приводило к переструктурированию оптического поля животного, а для гештальтиста Келлера это и значило менять структуру психического процесса. Опыты Келлера произвели сильное впечатление на психологов, и в 20-е годы некоторые учёные пытались перенести их в детскую психологию. Эти опыты оказались созвучными мыслям Выготского. Он был инициатором перевода на русский язык монографии Келлера Исследование интеллекта человека подобных обезьян и написал к ней предисловие. Затем Лев Семёнович часто мышление и речь, история развития высших психических функций и т.д. ссылался на результаты исследования Келлера и тех ученых, которые пытались проводить соответствующие опыты в области детской психологии. К. Бюллер, К. Ковка и другие. Выгодский, ориентированный на изучение практической предметной деятельности, видел в опытах Келлера, показавший активную роль в внешних орудиях в переструктурировании психических функций, подход к изучению одной из проекций этой деятельности. Келлер вышел на эту проблематику лишь на экспериментально-методическом уровне. Его исходные теоретико-методологические позиции как крупного гештальциста были противоположны позициям Выготского. Далекий от понимания важнейшей роли трудовой деятельности, Келлер не мог, конечно, выделить орудие, как центральный момент опосредования психических функций. Парадоксально, но Келлер, впервые описавший переструктурирование психического процесса внешним орудием, не увидел специфики орудия и рассматривал его всего лишь как один из элементов оптического поля. Центральная для Выгодского проблема деятельности тем самым была для Келлера закрыта. Сам же Лев Семёнович подчёркивал именно специфику орудийного уровня опосредования психических процессов, особенно при его социально-исторической детерминации у человека. Оценивая смысл предложенной Выгодским аналогии труда и психических процессов и противопоставление им двух уровней психических процессов, эти его воззрения необходимо сейчас рассматривать не сами по себе, а в контексте предпосылок и дальнейшего развития всей его теории, в зависимости от того, к каким последствиям они приводили. Что же конкретно давала гипотеза так называемых психологических орудий и двух уровней психических функций? Этот вопрос, на котором... В значительной мере проверялась правомерность гипотезы, заключался в том, каковы реальные аналогии натуральных и культурных психических процессов. Именно ответ на этот вопрос показал, насколько гипотеза Выгодского правомерна и плодоторна для психологической науки. Как известно, исходы из совершенно других параметров, осмысленность, произвольность и так далее, Психологи разделяли все психические функции на высшие: понятийное мышление, логическая память, произвольное внимание и так далее, и низшие: образное мышление, механическая память, непроизвольное внимание и так далее. Сам факт такого деления был важным достижением психологической науки. Однако затем возникал ряд вопросов о том, в каком отношении находятся между собой высшие и низшие функции. то обеспечивает наличие таких специфических качеств высших психических функций, как их произвольность, осознанность и так далее. Ответ на эти вопросы в той или иной форме вынуждена была давать каждая крупная теория. Но одни направления, ассоциативные теории, бихевиоризм, фактически теряли качественные различия между высшими и элементарными функциями при попытках перевести их на свой язык, то есть разложить те и другие на некоторые элементарные составляющие. Такой подход Выгодский назвал атомарным. Примечание. Выгодский неоднократно писал о двух методах анализа: по элементам, атомарный анализ и по единицам. Анализ по элементам разложение на простейшие составные части, из которых построено целое, но которые сами теряют свойства целого. Например, разложение воды на атомы водорода и кислорода. Анализ по единицам, разложение на минимальные составные части, несущие в себе свойства целого, например, разложение воды на молекулы. Применительно к психологии к анализу по элементам Выготский относил разложение психических процессов на рефлексы, а также двучленную систему бихевиористов S R. Конец примечания. Между тем, очевидность качественного различия между низшими и высшими психическими функциями делает очевидной слабость подобных подходов. Противоположные направления, так называемая понимающая психология Наоборот, рассматривали качественные различия высших и элементарных функций как основополагающий факт. На первое место они выдвигали целостность структуры и телесообразный характер психических процессов. Эти направления категорически выступали против так называемого атомарного подхода, но у них Вместе с водой выплёскивался ребёнок. Психологи этой реинтеграции, стоявшие в философском плане на идеалистических позициях, вообще отрицали возможность причинного объяснения психических явлений, отрицаны естественные научные методы в психологии. Для них пределом, к которому может стремиться психология, было понимание связи существующих между психическими явлениями, без попыток включить их в сеть причинно-следственных отношений, покрывающую события реального физического мира. В результате психологи этой ориентации не могли найти связи между высшими и низшими психическими функциями. Гипотеза, выдвигаемая Выгодским, предлагала новое решение проблемы сфотографии, Отношение высших и элементарных психических функций. Нижние элементарные психические функции он связывал с фазой натуральных, а высшие с фазой опосредованных, так называемых культурных психических процессов. Такой подход по-новому объяснял, как качественное различие высших и элементарных психических функций, оно постоянно в опосредованности высших функций, так называемыми орудиями, так и связью между ними. Высшие функции возникают на основе низших. Наконец, особенности высших психических функций, например, их произвольность, были объяснены наличием так называемых психологических орудий. Через гипотезу о посредственности психических процессов с своеобразными орудиями Выгодский стремился не декларативно, а конкретно методически ввести в психологическую науку установки марксистской диалектической методологии. Это составляло главная особенность всего творчества Льва Семёновича Выгодского. Именно этому он обязан своим успехом.